Марина Дмитриева, не смей меня касаться. Книга вторая. Ну, здравствуй. Улица Троицкая, дом 10. Эх, совсем другую невесту я хотела отсюда забрать и сделать навсегда своею. Посмотрел в окна квартиры на шестом этаже. Сердце сжалось болезненным, ершистым комком, потому что за стеклянной гладью окна мне почудился силуэт Тани Лазаревой. Эти два с половиной месяца она везде мне видится и практически каждодневно снится. Неужели андалузская красавица вернулась? Конечно, правильные упрямые девочки. Даже несмотря на щекотливые обстоятельства, не станут пропускать свадьбу младшенькой горячо любимой сестренки. Черт, черт, черт! Почувствовал себя львом в клетке. Нет, скорее жертвенным бараном перед тем, как ему перережут горло. Причем баран сам. нацепив свой лучший костюм с букетом цветов под мышкой, припёрся на капище, чтобы ему пустили кровь. Идиот. Полнейший кретин. Содержит нецензурную брань. Пролог. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Если бы утонул, лопнул, разбился в дребезги хрустальный шарик моей выдуманной идеальной любви, И теперь я в красном платье, цвет которого так хорошо подходит моей смугловатой коже, да темным, словно вороново крыло волосам, густо крашу губы алой помадой, собираясь на свадьбу к своей младшей и гличу любимой сестренке. Я буду пить вино, танцевать и весело смеяться, делая вид, что мне на все начхать.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 Лучше надеть свое любимое лаконичное черное платье в стиле Коко Шанель. А, а ведь он может подумать, что я до сих пор оплакиваю нашу канувшую вечность. Неземную любовь. Нет, не дождетесь от меня траура по столь ничтожному поводу. Да и разве прилично надевать черное в день свадьбы любимой сестренки? Я буду прекрасной кроваво-красной розой».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 «Не нужны мне такие гнилые царевичи». «Я так счастлива!» Решила загнать посильнее нож в мое сердце младшая сестра. В переизбытке чувств Юлька даже обняла меня. «Сестренка, миленькая, да чего ж ты наивна? Сестренка ротненькая, да чего же ты жестока в своем эгоизме?» Взгляд невольно упал в зеркало. Замерла, разглядывая отразившихся в зеркальной глади красавиц. Который раз поразилась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 Прекрасная ведьма-брюнетка и обворожительная голубоглазая фея. «Тань, ты ведь не обижаешься на меня, что все так получилось?» «Нет, конечно! Подумаешь, вдребезги разбились мои мечты, подумаешь, осколки этих мечтаний разодрали в кровь сердца, и оно теперь пульсирует постоянной болью в груди. Какая глупость! Какая мелочь! Зато ты теперь чувствуешь себя счастливой! Впрочем, с таким гнилым принцем рано или поздно «Хрустальный замок»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 «Да неужто такая хорошая? Самая лучшая в мире сестра». «Самая лучшая в мире сестра». «Самая лучшая дочь». «Лучшая ученица». «Партнерша по танцам». «Студентка» и так далее до бесконечности. Некоторые даже помнятся, утверждали, что любовница я тоже великолепная. Отзывчивая и страстная. Кажется, синдром отличницы во мне не искренним Только, как показала жизнь, не все хорошие девочки... Заслуживают простого человеческого счастья. В комнату заглянул немного хмурый, но весь при параде папа. Юляшечка, там жених уже подъехал. Не по душе папе это свадьба. Впрочем, всем другим тоже, но что поделать? Иногда обстоятельства сильнее нас. Только Юлька радуется, вон даже дрожит от восторга, а глаза блестят каким-то ненормальным лихорадочным блеском.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 Тише, Танечка, не плачь. Не смей плакать, слабачка. Алло, Саш, прости, но я сегодня не смогу приехать. Живот тянет и вообще не очень хорошо себя чувствую. Папа с Денисом настаивают на консультации с врачом и полном покое. Надеюсь, ты не обидишься, если я не буду присутствовать на твоей второй свадьбе. Звонила Мила, моя бывшая жена и очень близкий мне человек. Ничего, Мил. Даже хорошо, что ты не станешь участвовать в этом балагане. Саш, а ты зачем в нем участвуешь? Кому и что пытаешься доказать?» Заскрежетал зубами. «Если бы я знал, кому и что. И скорее не доказать, а наказать. Себя за глупость, Юльку за подлость, Таню за упрямство. Возможно, таким образом, наказывая всех и вся, я совершаю еще большую глупость». Похрен. Теперь мне все равно, потому что свою идеальную женщину, свою розу, я уже безвозвратно потерял. Мил, не капай на мозги, мне и так хреново, кроме того, сейчас уже поздно отступать. Иначе я буду выглядеть в прекрасных глазах Тани Лазарева еще большим поганцем, решившим основательно поиздеваться над их семьей. Впрочем, с ролью мерзавца я уже почти свыкся, даже предвкушаю Толику наслаждения от своей дальнейшей актерской игры. Все эти два с половиной месяца сидящие внутри боль и отчаяние просили, требовали какого-то выхода, в том числе доставить ответную боль. Всем без разбора, особенно ей, моей прекрасной андалузской леди. «Лучше видеть муку в темных очах». Упиваться осознанием, что я причина ее страданий, чем наблюдать за презрением, застывшим маской на любимом лице. Да, лучше ненавидеть, чем презрение. Ведь говорят, от ненависти до любви один шаг. От презрения. По моим представлениям, целая пропасть. Саш, ты меня слышишь? Нет, Мил, признаться пропустил, задумался. О чем ты говорила? Да неважно, в любом случае, я желаю тебе счастья. Надеюсь, когда-нибудь ты будешь счастлив. Возможно, когда боль в сердце утихнет, а свое отражение в зеркале перестанет вызывать тошноту и желание хорошенько настучать себе по роже. Спасибо, милочка. Я тоже на это надеюсь. Береги себя и малыша. Ну, здравствуй, улица Троицкая, дом 10. Эх, совсем другую невесту я хотела отсюда забрать и сделать навсегда своей. Посмотрел в окна квартиры на шестом этаже.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 Черт, черт, черт! почувствовал себя львом в клетке. Нет, скорее жертвенным бараном перед тем, как ему перережут горло. Причём баран сам, нацепив свой лучший костюм с букетом цветов под мышкой, приперся на капище, чтобы ему пустили кровь. Идиот. Полнейший кретин. Мог ли я поступить по-другому? Не участвовать в этом свадебном спектакле? Наверное, мог. Но обстоятельства сложились, переплелись в огромный колючий клубок, который замотал меня с ног до головы, и я не видел больше выхода, да и, наверное, не хотел искать. Не хотел распутывать эти утыканные шипами нити, поскольку в душе поселилось отчаяние. В голове калейдоскопом замельтешили кадры моей жизни, к сожалению, именно моей жизни, которые предшествовали этой чертовой свадьбе.